Блондинка с тоской посмотрела на лежащий на коленях пистолет. Джо начал ревновать. «Я так здорово танцевала, что стали поступать интересные предложения. Сниматься в кино, например. Конечно, не на уровне Сандры Балок, но все-таки в Голливуде. Мягкая порно, примерно как «Синемакс» крутит». А Джо это раздражало. «Он не спешил давать тебе свободу?» — договорил Дженнингс. «Хотел, чтобы ты ему одному принадлежала?» «Ну да». — грустно кивнула девушка. — И неужели не могла сбежать? — Так ведь я обязана ему, верно? Стольким, что мы только с ним можем понять. — Тем, кто помог соскочить с крека? Не только, — уверяю. — Что ты имеешь в виду? — Где чертова Колла? Будто в ответ на ее вопрос в дверь постучали. Доля секунды, и Уилл принял поднос из рук молоденькой мексиканки. «Щедрые чаевые. Табличка. Просьба не беспокоить» на ручку замка, и Дженнингс понес напитки в спальню. «Так чем ты обязана, Джо?» — спросил он, наполняя Бакарди сколой, запотевший от льда бокал. Шерилл пригубила сладковатую жидкость, сделала еще один глоток. «Похоже, пока не допьет, дальше рассказывать не будет» уил налил себе чай добавил сахар и ломтик лимона по спальне поплыл чарующий аромат бергамота выпив ром с колой блондинка потянулась за добавкой уил снова смешал коктейль на этот раз покрепче глотнул чай и присел на краешек к кровати но «Ну, шерилл чем ты ему обязана работу вроде той что была у меня в джексоне просто так не бросишь чуть слышно начала девушка За мной остался долг, и в клубе хотели, чтобы я его отработала. Когда я начала выступать в Мэттере, они об этом узнали и послали двух головорезов. Джо предложил погасить долг, но громилы и слушать не желали. Им приказали вернуть меня в клуб, потому что хозяин неровно ко мне дышал. Как все закончилось? От смеха на белом, испещренном синяками животе появились складки. Джо поладил с громилами таким образом?» «Весьма убедительно. И они оставили тебя в покое?» «Те двое, да. А что потом?» «Хозяин подослал еще одного Громилу. А с ним чем все кончилось?» Блондинка снова пригубила коктейль. Джо лишил его обратного билета. «Хочешь сказать, убил?» Шерил посмотрела Уиллу в глаза. «Да, именно это я хочу сказать.» Убил, и очень жестоко, чтобы другим было неповадно. И знаешь, это помогло. Из Джексона больше никого не присылали. Я стала свободна. Но не совсем, просто хозяина сменила. Да я сама себе хозяйка. Слушай, кого ты пытаешься убедить? Заткнись. Тебе пришлось многое вынести, правда? А кому не пришлось? Верно. Только Джо, похоже, этого не понимает. Думает, он один страдал. И обстоятельства, чуть ли не с самого рождения, складывались не в его пользу. Тебе легко рассуждать. Живешь себе в уютном домике с женой, ребенком, картинами, машинами и бассейном. Все идет по плану, все в шоколаде. Знаешь, некоторым не так сильно повезло. — Ты правда так считаешь? Думаешь, я в достатке вырос? Шерил... Мой отец 18 лет на мельнице проработал и ни в каком колледже не учился. Потом мельницу закрыли, и папа вложил сбережения в свою мечту — музыкальный магазин.